Миры Артема Каменистова Стикс Игорь Андреев Трансформация Все персонажи являются вымышленными, любое совпадение с реально живущими или жившими людьми случайно. первое. Пасмурно. Безветрие в такую пору воспринимается необычно. Движение отсутствует полностью и неподвижное небо ощущаешь, как огромный потолок с наклеенными хлопьями серой ваты. Серые дома, если бы не их рубленые формы, могли показаться порождением этого неба. Коробки девятиэтажек органично вписываются в открывающийся из окон моего шестого этажа вид. Детский сад, старый теннисный корт, огороженный заржавленными секциями из металлической сетки, голые березы, липы, тополя. Повсюду клочья снега. Только избалованного городского обывателя угнетает такая картина. Но достаточно пожить некоторое время в сельской глубинке, как обязательно прочувствуешь разницу, въезжая в город и открывая для себя красоту и гармоничность ровных параллельных линий домов, дорог, тротуаров. Большинство моих знакомых утомлены серыми буднями и грезят яркими красками юга или восторгаются ухоженностью Западной Европы, В восторге эти не мешают бросать мусор мимо урны, не замечать экскременты своих домашних питомцев, богато удобряющих тротуары, газоны, детские площадки и школьные территории. Мне же всегда радостно дома, в своем городе. Хорошо там, где мы есть, это про меня. Осенние и зимние пейзажи средней полосы милы моему сердцу. В них есть то, что, наверное, на уровне ДНК коренного обитателя среднерусской возвышенности идентифицируется как родина. Жирный минус подобного великолепия – непроходящие сонливости и апатия, наступающие из-за длительного отсутствия солнца. А может причиной тому недостаток резких раздражителей? Не знаю как бы то ни было сегодня к одиннадцати часам дня умиротворенный плотным завтраком и перспективой ничего не делания вдоль налюбовавшись видом из окна и я отдал себе очередной зарок отправиться в ближайшее безветренное утро за город в поля и весьма довольный подобным волевым решением прилег на диван подремать уже засыпая проваливаясь из полудрема в глубокий сон уловил какой то запах определил его как что-то кислое. Досада на соседей, которые подвезли под нос подобный аромат, не позволила с головой погрузиться в объятия морфея. Запах усиливался. Понимая, что благородный полуденный сон уже не принесет ничего, кроме разбитости и головной боли, я через силу поднялся смыть подступающий угар смесительно поворот рычага вправо влево ответил тонкой неуверенной струйкой слабое утешение блин а голова то потрескивает вот ведь соседи суки еще и лампочка перегорела от недавнего чудесного настроения не осталось и следа уткнулся лицом в полотенце помассировал Надавливание на глаза, растирание висков избавило от сонливости, а бодрости же при головной боли говорить не приходится. Как назло исчез запах, основной раздражитель, виновник испорченного сна, ну и, соответственно, всего оставшегося дня. Что за внезапное благорастворение воздусей приключилось? За ответом первым делом выглянул в окно какой яркий натуральный сон во сне редко различаешь такое количество деталей а тут как вживую все воспринимается абсолютно реально только за теннисным кортом есть лишь дорога а детского сада с большинством девяти этажек нет поле чистое поле даже снега нет пашня по полю к нашему девяти подъездному дому приближаются Быстро приближаются странные фигуры, три штуки. Антропоморфные уроды, чудовища. Да это, блин, не сон, но и наяву так не бывает. Зрительные галлюцинации, внезапная жажда, рвотные позывы, голова болит. Заболел? Траванулся? Ох, я же как раз утром открыл банку грибов собственноручно собранных и закатанных, промелькнула мысль «Я гений, теперь озолочусь». Тем временем невозможные создания добрались до города. Трое пешеходов, так же как и я, впавшие в ступор, были смяты и разорваны на месте. Самая крупная тварь махнула лапой или рукой, непонятно, повалив одного из прохожих навзничь, Другой лапой ловко сорвала с него одежду и вгрызлась зубами в грудь. Рванула, задрала голову, закидывая в пасть человеческую плоть. Ощущение чужого взгляда хлестнуло по сознанию. Заметила меня, конец, прятаться, бежать. я рванулся вглубь квартиры. Паника, черт, да у меня же паника. «И я так однажды едва не утонул из-за этой чертовой паники. Всего-то капелька на связки попала, закашлялся, хватанул еще воды, и вместе с ней пришло понимание. Не выбраться, сейчас я утону». «Тогда пронесло, уже на берегу доктор растолковал, в чем ошибка. Надо было задержать дыхание, дождаться, когда капля стечет со связок и все дела». Сейчас эта сцена всплыла перед глазами. Успокоиться. У меня есть винтовка, пневматическая 6.35, а еще арбалет, топор, а еще нож. Я дам бой. Еще есть бинокль. Собрать вещи, бежать или наоборот затаиться? Черт, что же делать? А тварь уже в доме. Я слышал удар резко открытой двери подъезда по стене. Так всегда бывает, когда нет электричества и резко дергаешь ручку. Бог мой, если животное умеет открывать дверь на себя, значит оно, скорее всего, разумно. А может, это не оно? Точно оно знаю. Откуда-то я это знаю наверняка. Оно уже в подъезде и поднимается. Крик! Скорее, виск! Резко обрывается. Первым делом винтовка, накачана до трехсот бар, но толку от неё не будет. Вряд ли эту тварь остановит энергия выстрела из пневмата. Арбалет? С ним не развернуться, та ещё бандура. Топор? На балкон есть, на месте. Тяжёлый плотницкий топор, ещё где-то есть маленький, с чёрной обрезиненной рукояткой томогавк, но он тупой». Родители зачем-то купили его во времена моего раннего детства. Наверное, дань моде была. Все-таки не по-советски элегантная вещь. Черт, суичусь, бегаю, как курица, хватаю одно другое. Надо собраться. Для начала сориентироваться. Выглянул в окно. Та тварь, что орудует в моем подъезде, оставила лишь разодранные окровавленные куски, По сути, в один-два приема проглотив человека. Две другие остервенело терзают тела людей, ставших первой добычей. Вот одна подняла голову, разглядывая что-то, кого-то в стороне, за пределами моего поля зрения. Резко рванула, вторая, оторвавшись от своего кровавого занятия, уставилась в ту же сторону и, выждав мгновение, двинула вдогонку. Из подъезда послышался грохот удара «второй, третий, да эта тварь выбивает дверь в одной из квартир». Бежать, перебраться через балкон в соседний подъезд и там переждать, оценить ситуацию. И я схватил дорожную сумку, побросал в нее топор, бинокль, арбалетные стрелы, запасные законцовки, тетиву, арбалет на плечо, все, быстрее рвать когти». Только сунулся на лоджию, как услышал где-то внизу звон бьющегося стекла. Метнулся к краю балкона, тварь выпрыгнула на улицу. Отлегло, опасность миновала. Я испытал укол совести. Причиной моего спасения послужило то, что зверюга, вломившись в квартиру, выходящую окнами на улицу и походя задрав хозяев, заметила оживленное движение внизу и выскочила к месту предстоящей массовой бойни. Я сразу обратил внимание, что с этой стороны дома город наличествовал так же, как и обычно. По крайней мере и рынок напротив, и дома соседнего микрорайона, и даже пара высоток следующего за ним были на месте, как и автобусная остановка с застывшими, ошеломленными людьми. Невероятный до невиданный зверь устремился к беззащитной толпе. Бег его нельзя было назвать стремительным, скорее это было неспешное приближение хищника к обреченной жертве. Наверное, он опасался вызвать решительным броском преждевременную панику, которая приведет к рассеиванию вкусной добычи по большой территории, где потом ее и поискать придется, «Да и побегать наверняка!» Преодолев половину из двухсот метров, разделявших охотника и намеченную цель, монстр дернулся как от удара, его развернуло, и в следующее мгновение голова этой машины смерти раскололась, выпустив красное облако. Прогрохотало ду-ду-ду! Высунувшись на улицу, я посмотрел влево. По улице в километре, может, чуть меньше катила колонна бронетехники. Через минуту первая машина остановилась возле рынка напротив моей лоджии. Бронетехника была необычной. Если головной БТР ничем не отличался от аналогичных ранее виданных машин, то две сопровождающие представляли собой нечто вроде броневиков постапокалипсиса. Изначально это были четырехосные мазы-самосвалы. Кузов машины не претерпел существенных изменений, в нем были только прорезаны пять бойниц на каждом борту и вверх забран металлической решеткой, да еще сразу за кабиной смонтирована огневая точка, турельная установка с пулеметом. А вот кабина водителя уже ничем не напоминала привычную конструкцию, скорее она была похожа на ощетинившегося ежа, Во все стороны торчали заостренные прути арматуры разной длины, а основанием этой щетины служила сваренная из труб конструкция, напоминающая кабину баги. Выскочившие из бронетехники бойцы разделились на две группы. Часть заняла позиции по периметру боевых машин, а часть устремилась на территорию рынка. То, что это неразбойное нападение очевидным стало сразу. Боевики проигнорировали главные ценности на нашем рынке – три банкомата, установленные на обращенных к магистрали павильонах. Как все это понимать? Отошедшие от шока граждане стали подходить к бойцам охранения, что-то спрашивали, им отвечали, даже что-то передавали из рук в руки. «Надо срочно туда». Люди не проявляют агрессии, делятся информацией. Вперед! Я метнулся к выходу из квартиры. Лифт не работает. Плевать, бегом все равно быстрее. На третьем этаже проломленная металлическая дверь. Половина полотна вогнута внутрь. Вертикальные разрывы вторая половина отогнута наружу. Как такое возможно? Что за невероятная сила и чем зверь может так растерзать металл? На втором одна из дверей распахнута настежь В проеме видны женские ноги и запах. Тяжелый специфический запах убойны. Уже на первом этаже я вспомнил о тех двух зверюгах. Назад нужно взять хотя бы топор с арбалетом. Рывок на шестой этаж, затем снова вниз. К бронемашинам я подходил, стараясь контролировать себя и не сорваться на бег с выпученными глазами. Хотел выглядеть адекватным. Вооруженных людей засобравшейся толпой не было видно. Хорошим командным голосом кто-то осаживал гомонящую, напирающую массу. «Дистанцию! Назад! Отошли назад! Еще шаг и стреляем на поражение!» «Выстрел!» Толпа подалась назад, гуман затих. «Всем разойтись! Действовать согласно розданным вам памяткам! Все! Всем назад! Кто полезет вперед, прострелю ногу!» Сквозь толпу пробилась группа из четырех бойцов и энергично двинулась в мою сторону. Я опешил от такого внимания, но сразу сориентировался, что это они не ко мне, а к магазину за моей спиной. Универсам еще советской постройки, на первом этаже продуктовый зал, кафетерий, на втором – промтовары, отдельный вход в почтовое отделение. Он располагался на той же стороне улицы, что и мой дом. Вооруженные люди наискосок пересекли улицу, поравнялись со мной. Понимая, что сейчас они пройдут, проигнорировав меня, я выдал то, что первым пришло в голову. «Там еще две твари!» они резко остановились оружие у всех и так было наготове один полностью развернулся ко мне говори их было трое самая крупная пробежала через наш подъезд спрыгнул с третьего этажа на улицу вон она лежит а две других побежали в обход дома с этой стороны те две такие же нет значительно мельче и на людей походят что там дальше по ходу улицы за магазином еще один рынок фрукты овощи шмотки Еще дальше в торце девятиэтажки водочный магазин, в другом торце магазин запчастей. О, нормально. Жаль, что раньше никогда эта сторона улицы не подгружалась. К диалогу подключился еще один боец, пристально рассматривающий обозначенные мной строения. Параллельно старшей группы, по крайней мере так его определил я, держал связь по рации. «Аптекарь Филино». Пауза. Дождался внимания неизвестного, Филина доложил. Впереди справа, предположительно, два лотерейщика, магазин продовольственный и промтоварный. Дальше, походу, есть еще одна точка с запчастями. Выслушав ответ, не глядя, протянул мне сложенные пополам листы формата А4. «На, иди домой, изучай внимательно, собирайся и после выдвигайся из города на юг по дороге». «Через 20 километров будет наша база. Дойдешь, скорее всего, будешь жить. Все, бывай». И парни, при близком рассмотрении я оценил их возраст в 25-30 лет, также уверенно двинулись дальше к магазину. И я развернулся и озадаченно отправился выполнять рекомендации. Сделав два шага, услышал. «А топор это нормально, только лезвие широкое, лучше что-нибудь узкое». «Клевец, слыхал? У меня еще арбалет и пневмат есть дома». «Эх, заискивающе как-то получилось. Да плевать! Барахло забудь, только если в висок или затылок, да и то максимум против бегунов. Ну им еще в колено, если попадешь. Все, свежак, время, удачи!» «Да какой он свежак, вилами по воде еще! Пусть!» Арбалет, пневмат, упакованный. Ха -ха, может и побарахтается, да привалит кого. Дальше я не разобрал. Отошли далековато.